Глава пятая. Откровенный разговор в туннеле. Швейцария в настоящее время, господин Тартарен, а... Так что там? Просто обширный курзал, открытый с июля до сентября. Только и всего казино с панорамами, куда люди отовсюду съезжают за развлекаться и содержат его богатейшая компания, у которой миллионов этих самых куры не клюют, а правление находится в Женеве и в Лондоне. Можете себе представить, сколько потребовалось денег, чтобы взять в аренду, причесать и приукрасить весь этот край с его озерами, лесами, горами и водопадами, чтобы просодержать целое войско, слушающие из статистов, чтобы отстроить на вершинах кор отели с газом, с телефоном, с телеграфом. А ведь верно, вспомнив Риги, вслух думает Тартарен. «Как же неверно! А вы еще ничего не видели!» Заберитесь подальше. Во всей стране вы не найдете ни единого уголка без эффектов и бутафории, как за кулисами в оперном театре, водопады, освещенные а джорно ярким светом по-итальянски, турникеты при входе на леднике, а для подъема сколько угодно гидравлических двигателей и фуникулеров. Только ради своих английских и американских клиентов компания заботится о том, чтобы некоторые наиболее известные горы — Юнгфрау, Монах, Финстер, Аргорн — казались дикими опасными. Опасными, хотя на самом деле риска там не больше, чем в других местах. — Ну хорошо, мой друг, а расселены, эти страшные расселены, если туда упасть? — Вы упадете на снег, господин Тартарен, и даже не ушибетесь. Внизу на две расселены непременно найдутся носильщики, охотники или еще кто-нибудь. Вас поднимут, почистят, отряхнут, да еще любезно спросят, не надо ли понести вещи, сударь. «Да что вы мне голову морочите, Гонзаг? Но бомбар, придав себе еще больше важности, продолжает. Содержание этих расселен составляет один из самых крупных расходов компании. На минуту в туннеле воцаряется молчание, и вокруг тоже все затихает. Погасают разноцветные огни, не взлетают больше ракеты и не скользят по озеру лодки. Но зато восходит луна, и под ее неуловимым голубоватым светом, с врезающимися в него клиньями глубокой тени, все становится каким-то неправдоподобным. Тартарен не знает, верить или не верить приятелю. Он припоминает все то необычайное, что ему довелось видеть за эти несколько дней. Восход солнца на Риге, комедию с Вильгельмом Телем, и ему начинает казаться, что в россказнях Бомпара доля правды есть, ведь в каждом тарасконце краснобай уживается с простаком. «А как же все-таки вы объясните, мой друг, страшные катастрофы? Сорвенскую, например?» «Это произошло 16 лет назад, господин Тартарен. Компании тогда еще не было». «Ну а случай на Веттергорне в прошлом году, когда погибли два проводника вместе с путешественниками?» «А, черт подери, да ведь надо же хоть чем-нибудь приманить альпинистов! Англичане не полезут на гору, где никто никогда не сломил себе шею. Веттергорн с некоторых пор захерел, а после этого незначительные происшествия сборы немедленно поднялись. «Ну а как же два проводника?» Целые и невредимые, так же, как и путешественники. Проводников только убрали с глаз долой, полгода продержали за границей. Торгостоящая реклама, но компании достаточно богата, чтобы позволить себе такую роскошь. Послушайте, Ганзак, Тартарен встал и положил руки на плечо бывшему буфетчику. Ведь вы же не желаете мне зла. Что? Ну так вот, скажите мне по чистой совести. Сами знаете, альпинист, я не важный. Очень даже неважно, что верно, то верно. А как вы думаете, могу я все-таки без особого риска попытаться взойти на юнг -фрау? Головой вам ручаюсь, господин Тартарен. Доверьтесь проводнику только и всего. А если у меня голова закружится? Закройте глаза. А если я поскользнусь? Ну и что же такого? Здесь все как в театре, все продумано. Опасности, ни малейшей. «Ах, если бы все время находились при мне и напоминали мне об этом...» «Пожалуйста, голубчик, сделайте доброе дело, пойдемте вместе!» «На что бы лучше, Ну увы, до конца сезона Бумпар связан с перуанцами». Тартарен выразил удивление по поводу того, что Бумпар принял на себя обязанности посыльного прислужника. «Ничего не поделаешь, господин Тартарен, наше дело маленькое. Компания имеет право распоряжаться нами, как ей за И тут Бомбар давай перечислять, все свои превращения за три года. Проводник в Оберланде, игрок на альпийском роге, охотник на серн, ветеран, служивший еще при Карле X, протестантский пастор, проповедующий в горах. «Это еще что такое в изумлении?» — спрашивает Тартарен. «Да-да», — не моргнув глазом, — продолжает Бомпар. Примечание. Начиная с... 17 века швейцарская гвардия охраняла французских королей. В 1815 году она была восстановлена, и четыре полка швейцарцев служили в охране последних бурбонов Людовика XVIII и Карла X вплоть до июльской революции на 1830 года.